Глава 48. В какой-то момент я поняла, что я не могу, чтобы у нас был один ребенок. Это слишком как-то мучительно. Нужно обязательно второе. И хотя мне было уже сорок лет, я твердо решила, что у нас должен быть еще один ребенок. Мне хотелось девочку. Я всегда мечтала иметь девочку. Поэтому у меня есть такое хобби. Я очень люблю всех. И жены, даже не только жена подружек, потому что мальчики мои были лавеласами, Всех подружек моих мальчиков. Я каждый раз ищу себе как бы дочку среди них. Вот. Родился мальчик. Назвала его Женей в честь Жени Астомана, о котором я рассказывала моей ифрийской любви. Первая попытка выбиться как-то из нищеты была эта пьеса «Моя фирма». И хотя она была снята пресекалась возможность сделать что-то для театра, Сима и Эльха тут же стали писать сценарий Мичман-Панин. Это было по материалам воспоминаний Панюшкина такого, в «Новом мире». Надо сказать, что как-то это очень быстро у них и хорошо пошло. Типичные дела новой волны кинематографической. Они вернулись к извечной теме нашего кино, именно «Историк но. Попытались ее трактовать совсем в другом духе. С юмором, с темпом сделать из нее приключенческую историю. И как-то веселясь, ее писали настолько, что наша няня Мотя, о которой мне тоже необходимо сказать, говорила, «Как они работают-то? Вот Илья, он работник, он печатает на машинке. А наш Семен валяется на диване и хохочет целый день. Тоже у меня работа называется». Вот так, хохоча и валяясь на диване, они написали Мичмана Панина. И такой режиссер уже вполне из нового поколения, пришедших тогда после военных но уже имеющим некоторое имя, потому что он сделал с Сендрейковым до этого фильм, который имел успех, Миша Швейсер взялся ставить это дело. Там была очень смешная написанная страная новелла, как Мичман Панин кутит в Париже. И когда утверждал худсовет, то им эта вольность, которая и составила потом главный успех фильма, сильно не понравилась. А Миша Швейцер, который сделал только один фильм, тоже боялся очень. я следующий должен был быть еще один худсовет. И он нам позвонил и сказал, «Ребята, я вас защищать не буду. Я откажусь, я боюсь». Но это было крушение всех надежд. Потому что им казалось, что они написали очень хороший сценарий. И к нам в тот вечер пришел вот о том, как важно, как можно много сделать друг друга. Пришел Володя Цендеряков. как Миша отказывается, А ну-ка, я сейчас ему позвоню. И он ему позвонил и сказал, Миша, если ты завтра не будешь защищать и не будешь говорить, что или это, или ничего, если ты не постоишь за Митчево нападено, я с тобой больше не здороваюсь. Забудь, что мы с тобой знакомы. А так как Тендряков тогда была фигура очень привлекательная, так сказать, воплощающая совесть, честь, Миша испугался. Да ему самому, наверное, было не хотелось. -то. И на этом худсовете Миша Швейсер защитил Мичмана Панина. И Мичман Панин был снят. И сразу пришла и кое-какие деньги и кое какая слава, потому что это считался фильм нового типа, открывающий новый.. А я вот никак не могла начать работать. Я преподавала по-прежнему в Оксе, но это было мало, это почасовая оплата, это копейки. А мне хотелось, естественно, начать работать. Я, главным образом, думала, что я начну с Эдгиза, потому что там работал мой товарищ, заведовал отделом переводной литературы, такой бови Грибанов. Он мне говорил, Лиля, нас сейчас очень следят, чтобы Евреев был определенный процент. Поэтому я тебе французского перевода дать не могу. Очень много французских переводчиков. Вот скандинавскую ты занимаешься скандинавской. Давай ищи. Тут мне никто ничего не скажет. Скандинавских переводчиков нету. И я таскала большие овозки, набитые скандинавскими книгами. Они были необычайно красивы. Надо сказать, что у нас тогда еще так книги не издавали. Они все были длинцовидные. Обложкой, блестящей, замечательными рисунками, абсолютно пустые. Я таскала эти воски, таскала и злилась и думала, как же плохо, что я не могу привести. Вот тот-то имеет французскую книжку, этот -то тоже имеет французскую книжку, а вот мне ничего не дают.